17. «Они снова идут», — объявил Ален за секунду до того, как и Роланд почувствовал их присутствие. У него в голове словно сверкнула розовая молния. «Всем кагалам!» Роланд посмотрел на Катберта. Тот ответил взглядом, в котором напрочь отсутствовала привычная ему смешинка. «Многое зависит от тебя». Роланд коснулся рогатки. И от нее. Я знаю. Что у тебя в арсенале? Почти четыре дюжины стальных шариков. Берт поднял мешочек из плотной ткани, в котором в более спокойные времена его отец держал табак. Плюс петарды в сидельных сумах. Сколько больших? Достаточно, Роланд, ответил Катберт без тени улыбки. Смех ушел из его глаз, сразу ставших глазами хладнокровного убийцы. «Достаточно!» Роланд пробежался рукой по пончу, давая ладони привыкнуть к грубой материи. Посмотрел на Алина, вновь на Катберта, вновь говоря себе, что все получится, да, получится, если они сохранят хладнокровие и не будут думать о том, что их всего лишь трое против сорока или пятидесяти. «Те, кто сейчас у скалы висельников, услышат выстрелы, не так ли?» — спросил Аллен. Роланд кивнул. «Ветер дует от нас к ним, так что в этом нет никаких сомнений». «Значит, нам придется действовать быстро». «Времени терять не будем», — кивнул Роланд, подумав о том, как он стоял во дворе, притаившись в разросшейся спутанной живой изгороди за большим залом. На руке его сидел сокол Давид, а по спине от ужаса тёк пот. «Думаю, ты умрёшь сегодня», — сказал он тогда соколу и не ошибся. Но сам он выжил, выдержал испытание и вышел по восточному коридору. Сегодня испытание предстояло Катперту и Алину Не в Гелиаде, в традиционном месте за большим залом, где мальчики доказывают своё право зваться мужчинами, а в Меджусе. На границе плохой травы, в пустыне, в каньоне. В каньоне молнии. «Докажи, что ты мужчина, или умри?» Алин словно читал мысли стрелка. «Вопрос ставится так?» «Да, в конце концов вопрос всегда ставится так. Когда, думаешь, они доберутся сюда?» «Не раньше, чем через час, а скорее через два. Они знают, что мы их поджидаем?» Алин кивнул. «Думаю, да». «Это плохо», — подал голос Кадберт. Джонс боится, что мы нападем на них в траве», — заметил Роланд. «Может, подожжем траву вокруг его отряда. Они утратят бдительность, как только выйдут на открытое место». «Ты на это надеешься?» — спросил Кадберт. Роланд кивнул. «Да, надеюсь».